Глава восемнадцатая. Такая вот история, закончил я хронику о путешествии в тульской аномалии и своей борьбе с адаптами гильдии охотников. Тему Авалона не поднимал, так как это все земные склоки. А эльф ясно дал понять, что местничковые конфликты его совершенно не интересуют. В пример он привел свое поселение в далеком мире, где два соседа не поделили участок, что вылилось в многолетнее противостояние. Мне от этого было ни горячо, ни холодно, так что я принял его позицию и про военных больше не вспоминал. Морти оказался замечательным слушателем. Его эмоции, хоть периодически и били через край, но не вызывали никакого раздражения. Я понимал, что мною попросту манипулируют, но воздействие были не системного, а скорее психологического толка, поэтому и рассказал намного больше, чем планировал. Да уж в житейской мудрости с этим существом мне точно не тягаться. Но при этом я не ощущал себя никчемным по сравнению с ним. Собеседник умел и вел диалог. Да и не удивительно, возраст у него такой, что осознать почти невозможно. И это с учетом того, что он на несколько тысячелетий моложе моей рыжей подруги. Тут со временем как. Я сконцентрировался на таймере. Вроде все было нормально. Но я помнил предупреждение, что в этом пространстве запрещено находиться больше полусуток. Что будет, если нарушу это условие, я не знал. Но проверять на собственной шкуре не хотелось. «Идет так же, как и в твоем мире», — отмахнулся Эльф. «И не волнуйся, если время подойдет к концу, я дам тебе знать. Мне моя репутация очень важна, а за смерть клиента и за истекшего срока я понесу такое наказание, что...» Он махнул конечностью, давая мне возможность самому додумать эту мысль. «Представители гильдии все-таки заключают договоренности не просто с игроками, а с администрацией, то есть по факту с самим создателем и системой». «Кто такой создатель?» — заинтересовался я. «У меня в инвентаре лежал артефакт, который позволял воззвать к нему, но я не торопился использовать этот предмет, так как после последует лишение класса стихийного универсала». «Этого даже великое не знает!» «А ты меня спрашиваешь?» Недовольно захлопал ушами Морти. «О, волосатое сознание, ты меня обидничь хочешь этим вопросом?» «Великая? Ты про Кейру?» Предположил я. «Ах, человек!» Эльф посмотрел на меня с сочувствием. «Ты пока что не представляешь, кто она такая!» «Ах, да, забыл сказать!» «В большом мире за падение легитимности игрока могут приговорить к череде смертей. Из-за тебя, у моего повелителя...» «Ты про деда Кейры?» О, Рептилой, это моя тетя. Не вздумай его так называть при других играх. Выпучил он глаза. Хотя тебя уже все равно. Так вот, из-за тебя у моего повелителя, скорее всего, легитимность упала на несколько пунктов. А я-то тут каким богом. Повелитель, получается, не смог рассчитать уровень звездоохотников, а такие ошибки очень дорого обходятся существам его статуса. Кто может усомниться в его безраздельно могучем антлеакте? А в наше предвоенное время утрата власти и управления равносильна смерти. Ко всему прочему еще и гельде понесла репутационные потери.、Ты、ведь еще не представляешь, что это за гельде. Если кто-то сможет заплатить, то они уничтожат любое. Выделил эльф это слово. Существо. А тут вышел промах с игроком, который меньше ста лет подключен к системе. Какой позор! Прям любое, даже императора. — спросил я со скепсисом. — Ну, конечно! Он посмотрел на меня, как на ребенка, который спрашивает, почему нельзя совать пальцы в розетку. — Так почему тогда... — Потому что... — перебил Морти. — Плата за устранение игрока уровня императора будет составлять... Он задумался, усиленно шевеля длинными пальцами. — Э-э-э... Шестьсот девяносто два обитаемых мира наподобие Земли. — Ну... — Без но! Не лезь в политику! И все! Больше никаких вопросов! Припечатал эльф. «Просто знай, что ты жив только благодаря случайности, и скоро умрешь. Тоже из-за случайности. Только зря на тебя гномью на стойку перевел». Он тяжко вздохнул, показывая, насколько жалеет осадейным. «Хотя ты уже познал великую, так что считай, что твоя жизнь пролетела не зря». Пирамида, в которой я сейчас находился, навеяла мне байки о египетских царицах, которые продавали рабам ночь любви, а на утро этих невольников ждала смерть. Так себе перспективка. Я бы на такой точно не пошел. Ты всех настойкой угощаешь? – спросил я. Эта информация не была лишней, так как вскоре мне предстояло столкнуться с адептами порядка, а они под таким усилением могли доставить определенные проблемы. Нет, конечно. «Я распохож на безбозлую гарпию!» «Без понятия, как она выглядит», — я развел руками. «Так, все, заговорились мы тут с тобой». «Нет, угостил, потому что явился администратор, и потому что у тебя уже открыт параметр известности. Из всех игроков в этой локации, если не считать других эльфов, я встречал только двоих таких существ». «Второй — это снежный барс», — предположил я, просматривая рейтинг. Лидеры Земли, которые вообще непонятно как добился своего уровня, опережали только Атланты. «Нет, сама Великая!» Морти, видимо, подсмотрев жест у людей, многозначительно поднял палец к небу, а в голосе ощущалось неподдельное благоговение. «Кира была здесь?» — удивился я. «Зачем?» «А вот этого человека я не могу сказать!» «Странно, что она тут забыла?» Решила пробежаться по всем стационарным магазинам, чтобы получить какой-то бонус, возможно, или захотела удостовериться, что с мажориком, которого я должен устранить, все хорошо.、Хм. А ведь я просматривал его уровень. Ворон первый месяц не выделялся прокачкой, а точнее он был в худших двадцати процентах, а потом вдруг ни с того ни с сего довольно неплохо развился за очень короткий срок. Могла ли девушка поспособствовать этому? Вполне. Только непонятно, для чего ей это было нужно. «Ах, даже жаль, что тебе осталось жить не так много времени. Но репутация, есть репутация!» Морти воплотил предмет, напоминающий желеобразный черный блокнот, и протянул его мне. «И что это?» Я не торопился принимать подношения. Эльф недавно дал понять, что ничего бесплатно не делает. «Награда за распространение дела тьмы!» Гордо произнес Морти. «Эээ...» Выдал я свое коронное междометие. «Ну что ты губами защелкал, как арахнит жвалами? Ты новое зазеркалье установил? Установил. Тьмы в этом мире стало больше? Стало. А я адепт тьмы», — произнесло существо, облаченное в белое одеяние, сверкающее многочисленными драгоценными камнями. «И правила хорошего то нагласят, что за подобное одеяние требуется вознаградить более слабого игрока». Вопрос тот же. «Что это?» Я ухмыльнулся. Забавно, что уровень Морти на шесть пунктов ниже моего, но при этом именно я выступаю в роли слабой страны. Пассивная способность по поиску ближайшего благотворного моба с трофеями, проговорил Эльф таким тоном, будто преподнес мне артефакт ранга создателя. Я слегка опасливо притронулся пальцем к предмету. Тут же зарибило описание. Оно ничем не отличалось от моего умения. Выскочило предупреждение, что невозможно владеть одновременно двумя одинаковыми способностями и что фолиант попросту самоуничтожится. У меня такая уже есть. «Да? Жаль. А я-то думаю, почему репутация не увеличивается?» Он отшвырнул книжку, как ненужный хлам. «А ближайший данж?» «Тоже и ближайший игрок». «О, -о, -о так это не дам», — забармотал он, смотря куда-то внутрь себя. — Это слишком жерно. — Это жалко. — Это тоже. — Это расточительно. Вероятно, в скором времени я еще раз повстречаюсь с Великой. Как бы, между прочим, заметил я, глядя в бескрайний потолок. Даже интересно, что она скажет, когда я сообщу, что некий... Я назвал зубодробительное имя эльфа, одарил ее избранника бесполезной способностью, хотя у него была возможность дать нечто весомое. — Тебя кубать, что ли, покусал? «Великая не служит тьме!» «Уверен?» — спросил я с усмешкой. «А вдруг? Ты же знаешь, что ее развитие сбросилось, когда она явилась в нашу локацию и начала участвовать в отборе». «Нет, человек, это так не работает!» — засмеялся эльф. «Но попытку оценил. И я не могу дать тебе нечто ценное, потому что ты принес на Землю не только тьму, но и свет. О, у тебя есть поисковых системных предметов? Довольно редкая вещь». За попадание в топы такое не получишь, а в качестве трофеев они начнут выпадать ближе к началу арены. Морти, ты мне скажи, наши враги знают тоже, что и мы? Они также информированы? Скиеры, я уже говорил на эту тему. Расклад, мягко говоря, получился не в нашу пользу, но все же интересно, что на это скажет другой представитель внеземной цивилизации. «Девушка уверена, что мы сможем выиграть в этом противостояние, но я явно чего-то не вижу, вот только не пойму, чего именно». «О, думаю, что на последнюю арену император отправит лучших из лучших, так что меня с ними нельзя сравнивать, разница слишком большая». «А у нас есть шанс победить их?» — спросил я. «Ну что такое? Если эльф, который с легкостью скрутит любого человека, говорит, что разница большая, то что говорить о людях?» Не понимаю. Даже слабейший игрок может одолеть сильнейшего, если он правильно подготовится и просчитает до мелочей все детали. Ушел от прямого ответа Морти. Однажды я победил в крупном гладиаторском сражении, в котором сошлось сто сорок четыре существа. В рейтинге участников я был на сто двадцать втором месте, но смог всех обмануть и забрать главный приз. Каким образом? Я спрятался в каменной толще и ждал, пока они перебьют друг друга. А когда выбрался, увидел, что уцелел всего один ослабленный гном, у которого от тела остался только торс с черепом. И мне удалось свернуть ему шею голыми руками». Он изобразил, как сухощавые конечности отвинчивают голову. «Это был момент моей славы!» «Я не думаю, что наши враги уничтожат сами себя». «Отчего же?» — удивился Морти. «У нас будет много менталистов». И вряд ли все прислужники императора возьмут универсальный блокератор от этой школы. Менталисты будут и у наших врагов. Напомнил я, радуясь, что взял УНБшку и активировал ее на полную. А ты никак на арену собрался? С хитринкой в голосе спросил Эльф. Собирался, но теперь нет. И что же поменялось? Спросил Эльф в противоречие своим же словам. Только что ведь говорил, что я уже не желец. Уровень твой неплох, интеллект, конечно, подкачал, но это наживное. Зато силы имеется. Я видел, как тебя перетернуло, когда администратор явился. То есть мощь для человека ты набрал не малую. А то, что в рейтинге сейчас находишься не в первой тысяче, так это не важно. За два с половиной года все еще успеет перевернуться с ног на голову. Мне осталось жить шесть дней, признался я. Никакого страха не было. Видимо, за последнее время настолько привык умирать, что это стало обыденностью. «А ну-ка, человек, поведай еще такие выводы. Гильдия за тобой в ближайшее время точно не явится». Я в двух словах рассказал о задании хаоса. Эльф выслушал меня, а потом, по-прежнему находясь на тумбе, повалился на нее и стал хохотать, ударяя ручками о поверхность и роняя предметы. Мне оставалось лишь хлопать глазами, наблюдая за этой картиной. «Вот, порасмешил человек!» <смешил> — раздался булькающий звук. «Ты, случайно, корону <смешил> не потерял? А скептор власти? А трон всех миров?» «Ты о чем?» «Действительно думаешь, что хаос будет выдавать тебе столь незначительное поручение, а администрация карать за его выполнение?» «Поясни. Да у тех, кто служит одной из первозданных сил, у всех есть такое предупреждение». «Я же тебе говорил, что один раз встречался с администратором». «Вот как раз по этой причине». «А повстречай я гнездове света, так и мне бы велели уничтожить нескольких существ». «Нескольких, но не всех, иначе баланс пошатнется». «И ты действительно думаешь, что сам хаос будет выдавать такое мелкое задание?» «Ха! Нет, конечно». Вот если бы тебе сказали, например, низвергнуть иерарх ангелоподобных, царицу морозных арахнидов или хотя бы того же императора, тогда да, там еще можно было бы подумать, да и то не факт. То есть, если я проигнорирую... Нет, если проигнорируешь, хаос тебя покарает. Но за выполнение представители Создателя тебя не тронут. В этом можешь быть уверен. Задание от извечных стихий должно быть грандиозным. Таким, чтобы влечь от за собой передел всего мира порядка. А ты уж прости, фигура не той величины, чтобы на что-то повлиять. Даже велика или мой повелитель и те. Эльф опасливо огляделся, будто разыскивая шпиона, подслушивающего кромолу. В общем, не забивай себе голову. И вот тебе подарок за распространение дела тьмы. Он протянул книжечку. Изучи прямо сейчас. Вынести ее за пределы стационарного магазина ты не сможешь, а внедрение займет много времени. Поторопись. Я безбоязненно взял небольшой фолиант и просмотрел описание. В принципе, неплохое умение. Лишним точно не будет. Попробовал, конечно, выторговать для себя что-нибудь более ценное, но эльф оказался неприступен. Ну ладно, нечасто способности достаются за даром. Активировать. Ничего не произошло. Таймер мигнул, а в следующее мгновение я увидел, что пролетело восемь часов. Снова эти проклятые игры со временем. Получена пассивная способность поиск объектов системных предметов. Интуитивное расстояние до ближайшего системного объекта незакрепленного за субъектом. Я ощутил, как работает навык. У меня под ногами валялись непонятные огрызки, напоминающие кожу крокодила, но при этом переливающиеся всеми спектрами синих оттенков. Умение показывало, что это и есть упомянутый ближайший системный предмет. В этом пространстве я почему-то не мог просмотреть свойства вещей. Для этого требовался прямой контакт. Протянул руку, но ладонь, не встретив никакого сопротивления, прошла сквозь крафтовый материал. Видимо, без ведома торговца своровать тут ничего не получится. Морти, позвал я. Ну что ты лежишь как демон, наглотавшийся ангельской пыли? Раздался голос из-под тумбы. «Унедрилась способность?» «Да». «Нужны какие-то пояснения?» «Хотя кого я спрашиваю?» «Нужны, конечно». «Трофеев в мобах ты не почувствуешь, в игроках тоже. Но если какое-то существо зашвырнет в тебя зелье, то оно уже не будет принадлежать ему». «А стационарные ловушки?» «Вот!» — протянул эльф. «Начинаешь понимать?» «Да. Если окажешься в каком-нибудь незнакомом месте и почувствуешь, что рядом лежит предмет...» Трижды подумай, прежде чем подходить к нему. Если не видишь его, то вероятно это ловушка. Хотя и чей-то схрон может быть. А в данджах после тридцатого этажа, если у тебя нет характеристике взлома, так вообще незаменимая способность. Она ищет ключи от сундуков. Впрочем, тебе такие этажи в ближайшие десять лет точно не светят. И в разных пространственных брешах тоже бывает полезной. У меня просьба к тебе будет. Какая? Если вдруг попадешь в то противоборствующее перезагружаемое пространство, которое ты установил, то прокричи там, что Мартиграк, Гриуд, Сахарин, Гринт, Мартиут одарил тебя и долг темы закрыт. Ладно, я развернул интерфейс и сделал запись в блокноте. В принципе, если вдруг каким-то лешим меня занесет во Валон, то сделаю это. А долг Светы есть? Но ты зачем мне такие вопросы задаешь? «А если я тебя спрошу что-нибудь про развитие и усиление порядка?» «Приятно будет!» Уши эльфа припадочно задергались. «Понял. Я сдержал улыбку. Чем-то эти странные шевеления напоминали выражение неодобрения у котов и радости у собак. У домашних животных хвосты тоже существовали будто сами по себе». «Так, все. Поговорили. Свой долг перед твоей известностью и великой я выполнял». «Она ж что-то про меня говорила?» — ухватился я. «Нет, но ты же ее избранник. И если встретишься с мудрейшей, то скажешь, что я тебе очень помог». «Понял!» Низкорослый и сухощавый эльф придавил меня взглядом. Я закивал. «Теперь вопрос. Где ты находишься?» «В магазине», — предположил я. «Молодец! Хорошие аналитические способности, особенно если учитывать, что у тебя было уведомление, что ты входишь в стационарный магазин, а не на свалку отходов. У тебя случаев в родственниках каменных истуканов не было!» Все тоже нешепко быстро соображают, хотят еще ничего. Мне попадались такие кадры, что диву можно даться здесь. Морти обвел конечностями помещения. Ты сможешь купить и продать все, что угодно. Как я понимаю, изделия, изготовленные крафтерами, тут тоже можно сбыть. И материалы из данжей, все то, что нельзя выставить на аукцион.、И、именно так. А теперь хватит тратить мои нервы. Показывай, что у тебя есть. Я проверил инвентарь. В принципе, у меня осталось несколько интересных вещичек, позаимствованных у Архангела. Ну-с, посмотрим, что мне за них могут предложить».